Глава двадцать третья. Пари. Я сейчас к тебе зайду. Не надо. У меня нет дома. Вот зануда. Я же знаю, где его искать. На пятачок неподалёку от дома, где все Ромкины соседи выгуливали собак, он не ходил, боялся встретить знакомых. Так что я нашла их обоих на пустыре за гаражами. До этого угрюмого места почти не доносились ни автомобильные гудки с шоссе, Ни детские крики и смех с площадки. Звуки тут были глухими, словно я попала в коробочку, обитую ватой. Повсюду валялись пустые бутылки, пачки от чипсов, консервные банки, банановая кожура вперемешку с опавшими листьями, обломки кирпичей, какие-то тряпки. Все спины гаражей были оранжево-коричневыми или темно-красными, а последний, развернутый к пустырю лицом, стоял темный, почти черный, с побелевшими от старости дверцами. Они были приоткрыты. Там продолжал ржаветь микроавтобус, брошенный хозяином 200 лет назад. Оскара найти было несложно. На прогулках на него нападало какое-то одурение, и он мог без устали лаять то на велосипедистов, то на голубей, которые бродились независимым видом между мусорных куч. А заслышав лай, улепетывали на крыше гаражей. «Оскар! Оскар!» Позвала я и свистнула. Он замер, подняв хвост, принюхался и, забыв про голубя, которого только что преследовал, рванул ко мне, таща за собой недовольного Ромку. «Прости!» — засмеялась я и протянула Оскару руку. Тот сделал вид, что хочет меня цапнуть, и это вызвало у меня новый приступ веселья. «Прости, дружочек, у меня ничего нет. Была вафля, но как-то испарилась сама по себе. Если бы я знала наверняка, что увижу тебя, то прихватила бы из дома кусочек колбаски». Я болтала с Оскаром а сама тайком поглядывала на Ромку. Он стоял, отвернувшись, и разглядывал пакет, из которого торчал краешек коробки от яиц. Оскар попытался понюхать эту коробку, но Ромка дернул его назад, с отвращением бросив «фу!» «Ты такой мрачный, будто гуляешь с драконом, а не с этим милым медвежонком!» Я потрепал Оскара по холке, и он зажмурился, улыбнулся и свесил на бок свой синий-фиолетовый язык который на кончике слегка раздваивался, отчего напоминал перевернутое сердечко. «Разбаловался он», — сердито сказал Ромка. «Только и мечтает какую-нибудь гадость с помойки слопать». Я хотела возразить, мол, нечего собаку таскать по помойкам, но сдержалась. Не стоит начинать разговор с пререканий. К тому же я признавала, что было в этом месте что-то подходящее Ромкиному сумрачному виду. «Ты зачем пришла?» Я полезла в сумку, вытащила тетрадку по литературе, протянула ему. Не заглянув внутрь, он свернул ее трубочкой и сунул в карман джинсов. Тетрадка тут же вывалилась и упала на землю. Оскар принюхался и к ней. Тут не сдержалась я. Нагнулась и выхватила тетрадку прямо из-под собачьего носа. — Ты чего? — Да нужна она мне! — Даже не заглянешь? — Неинтересно, — покачал головой Ромка. «Веришь, Маш, вот абсолютно неинтересно!» «Хорошо», — отступила я, садясь на корточки перед довольным Оскаром, который радостно облизал мою руку. Я принялась гладить его и посматривать на ромку снизу вверх. Выглядел он плохо. Кожа вокруг пятна приобрела нездоровый желтоватый оттенок. Волосы всклокочены, футболка в каких-то разводах. Пятно темнело, выпирало, словно заявляя, «Да, я тут главное, и всё будет, как я хочу. А я хочу, чтобы Ромка сидел дома». И всё-всё в Ромкином облике поддалось пятну и потускнело, потухло. Спина сгорблена, а взгляд из внимательного превратился в равнодушный. «Вот и ещё аргумент в пользу школы», — подумала я, стараясь не таращиться на Ромкины грязные спортивные штаны, из которых он, похоже, не вылезал. «Когда ходишь в школу, то начинаешь задумываться о своем внешнем виде. А когда сидишь дома, и твоим настроением правит огромное пятно на щеке, то вроде как не для кого заботиться о внешности. А внешний вид все же важен. Это мне хорошо разъяснила еще Марина, когда мы ходили за покупками в Барселоне. Да, не стоит зацикливаться на одежде и прическе так, как это делает моя подруга. Однако и забывать о том, что мир сначала контактирует с твоим внешним обликом, а потом уже с твоим богатым внутренним миром, тоже как-то неправильно. Хотя у Ромки свитер был с дырками, и когда он ходил в школу. И все же в те времена он не выглядел таким несчастным и заброшенным, как этот пустырь. — А мне, может, придется литературу для поступления сдавать, представляешь? — поделилась я, не отрываясь от Оскара. — Наталья сказала. Хитрец Оскар сделал изумлённую мордочку, мол, что ты говоришь, только гладь, гладь, пожалуйста, чеши за ушком. Ромка тоже выглядела озадаченным. «Разве ты ещё не в курсе, что должна будешь сдать?» «И это, — говорит, — человек, который решил бросить школу?» «Да, со мной покончено», — насупившись, ответил Ромка и пнул пакет с коробкой из-под яиц. «Но ты-то ещё на плаву». До какого числа нужно определиться? «До... до...» Я потёрла лоб. «Сейчас, погоди!» Моя рука замерла. Я покачала головой и пожала плечами. Представляешь, не помню. «Как? Это важно!» «Да, сейчас. Какой глупой, какой беспомощной я себя чувствовала!» Будто шарю по ящикам комода в поисках нужной футболки, которую укладывала туда своими руками, и не нахожу. Снова всё перерываю и снова не нахожу. От смущения я отвернулась, сделав вид, что меня страшно заинтересовала пустая бутылка из-под лимонада. Надо притвориться, будто забытое число не имеет никакого значения. Вдруг меня пронзила. «Дана! А ведь она постоянно ощущает эту беспомощность!» «Как же она, бедная, живет, если не может вспомнить даже то, что делала минуту назад?» «Я забыла», — честно призналась я, выпрямляясь в полный рост и делая несколько шагов к выходу с пустыря. «Не понимаю, как это вышло. Может, я заразилась забывчивостью от своей ученицы? Я тебе не рассказывала, она...» Я оборвала себя на полуслове. Мимо пустыря шел Виталик Горбунков. Он нас не видел. «О, эй!» Обрадовалась я и замахала руками. «Мы тут!» За моей спиной хрипло залаял Оскар, а потом лай стал тише. Я обернулась. Ромки рядом не было. Он затаскивал Оскара в старый гараж. «Ромка, подожди! Это же Горбунков! Он передавал тебе привет!» «Нет!» — рявкнул Ромка и исчез в гараже. Я в последний раз безнадежно оглянулась. Виталик ушел. «Да что ж такое!» Я помчалась к гаражу, с трудом открыла скрипучую дверь, в лицо мне пахнуло затхлостью и подвальной сыростью, захотелось закутаться в шарф, который по-прежнему висел на ручке моей сумки. Ромка восседал на водительском сидении микроавтобуса, а Оскар в недоумении сновал между колесами и тихонько лаял, будто покашливал. «М-да, прямо царь Аид из подземного царства в колеснице, запряженной черными лошадьми». Вот только Оскар совсем не походил ни на черного коня, ни на злого Цербера. Умилительно улыбался мне, высунув изо рта язык сердечка. «Уходи!» — Ромкин голос звучал глухо из-за стекла. «Ты меня подставила!» «Я?» «Он меня видел!» «Нет!» «Точно видел, я знаю!» «Тут я так разозлилась, что мне захотелось разбить это стекло, вытащить за шиворот Ромку!» и потащить его в школу так волоком, как он тащит домой капризного Оскара. Ах да, и еще надеть на него шлейку, чтобы не вырывался. «Слушай!» — заорала я. «Прекрати раздувать! Ты вообще не урод! Хочешь посмотреть на настоящее страшилище? Погугли Уриска из шотландских мифов!» «Да». Ромко приоткрыл дверцу и высунул голову. «А ты согласилась бы поцеловать такого парня, как я?» «Чего?» — Зачем? — Вот именно. — Знаешь, дружище, — прошипела я так яростно, что бедный Оскар затихо прижал уши, — я в школу не за этим хожу. Может, ты за этим? Я — нет. Не могу сказать, что обожаю наших с тобой одноклассников, но готова поспорить на что угодно. Смеяться они не будут. А давай пари. Если хоть кто-нибудь засмеется, я... «Я брошу школу!» Ромка недоверчиво покосился на меня. «Что за бред? Зачем тебе это?» «Я просто хочу доказать тебе, что бояться насмешек глупо», торопливо объяснила я. «Их не будет, обещаю. Поэтому и сказала, что брошу. Это примерно как в фильмах, когда клянутся могилой матери. Это же фигурально, а не в прямом смысле». «Нет уж», — медленно сказал Ромка. «Как-то не солидно звучит». «Давай так. Если будут насмешки, я брошу школу. Сам. Это логично». Я помедлила. Дело принимало серьёзный оборот. Ромка не шутил. Его слова не были фигурой речи. Он ведь и правда бросит, и это будет на моей совести. Я отступила к выходу. Мой взгляд зацепился за кустик, который каким-то чудом пророс сквозь стенку. Как будто природа сунула любопытный зелёный нос в тёмный холодный гараж и спрашивает, что тут у вас? «Слабо?» — криво усмехнулся Ромко, вылезая из микроавтобуса и захлопывая дверцу. Я не сводила глаз с кустика. «Что это? Сныть или пастушья сумка?» Мои мысли метались, но, сделав над собой усилие, я произнесла «Ладно, пари так пари!» Проиграешь." «Посмотрим! Выиграю! Возвращаешься в школу!» «Похоже, я проиграю в обоих случаях», — ответил он и вышел из гаража. Я последовала за ним, проведя рукой по кустику. Он оказался мягким на ощупь, как будто шёлковым. «Каким же упорным нужно быть, чтобы пробиться через стенку гаража и сохранить шёлковую нежность листьев». Мы вышли и тут же зажмурились от яркого солнца, которое проглянуло сквозь облака. Ромко постоял немного с закрытыми глазами, а потом шумно выдохнул, будто бы расставаясь с затхлым воздухом старого гаража. «Бред, конечно», — негромко сказал он. «Но решили. Значит, решили». Мне показалось, что пятно у него побледнело и уменьшилось. Наверное, всё-таки дело было в игре солнечных бликов, добравшихся до пустыря. «Зачем тебе шарф в такую тёплую погоду?» — спросил Ромка, и я с трудом подавила улыбку. «Это подарок», — важно объяснила я, — «из самой Шотландии. Ромк, а ты не мог бы про шарф спросить при всех, в классе, когда в школу вернёшься?» «Зачем это? Весь мир театр?» «Типа того», — фыркнула я. Забрала у него поводок и потащила Оскара к выходу с пустыря. Мой шарф развевался на сумке, будто победный флаг. На ветру волновался шотландский кашемир, а в душе у меня крутился и трепыхался вопрос. Как же мне заставить весь класс не произнести ни одной насмешки в адрес Ромки? Кому? Любомиру Радлову. Тема. Вы все с катушек слетели? Привет, Любомир. Надеюсь, тебе знакомо выражение, написанное в теме. Если нет, воспользуйся переводчиком. Жаль, ты не представляешь, как же бесит, когда люди только и думают, что ты станешь их ненавидеть. Невероятно злит и сводит с ума. М.